Глава двенадцатая. Короче, все, что мы за него выручим, спустим в Курильни. Идет без возражений. С какой стати мне возражать? Вот видишь, ты уже возражаешь. В курильню, так? Ну да. Но только сперва надо сбыть его с рук. Конечно. Сбудем его с рук и свалим. И все, что нам за него дадут, мы спустим в Курильни. Согласен? «А сколько нам за него дадут?» «Откуда мне знать? Я что, по-твоему, похож на предсказателя? Может, десять монет?» «Должно хватить». «Хватит за глаза». «Ну что, где там кошелек?» «Должен быть где-то у него». «Конечно, где-то у него. Где же еще ему быть?» «Я говорю, найди, куда он его запрятал, и забери поскорее». «Куда ты запрятал кошелек, пугоня а?» Они тащили Натана, взявшись каждый за одну руку, обратно на холм. Его держали так крепко, что крысиный укус снова принялся болезненно пульсировать. Как Натан не пытался цепляться ногами за землю, это нисколько не замедляло их продвижение. От них разило, от этой парочки, как разит от ломовых лошадей после целого дня таскания груженных бочками подвод. пряный запах, чуть сладковатый. Чужие руки проворно обшарили его рубашку и куртку. — У меня ничего нет. Я не тот, кто вам нужен. — Тот самый, не боись. И все у тебя есть. Только вот где? Ты ведь не вздумал засунуть его в какое-нибудь гадкое место, а? Оба остановились. Тот, что повыше, провел рукой с черными ногтями порту и подбородку. Тот, что пониже, с отвращением скривил лицо. — Только не говори, что ты устроил нам такую пакость. Он ведь не устроил нам такую пакость, как ты думаешь? Ну, если не устроил, то тогда где деньги? Нет у меня никаких денег. Слышь, ты подонок, деньги у тебя есть. Сказать почему? Потому что мы специально отправились, чтобы тебя найти. И мы тебя нашли. И толпа людей, которые смотрят оттуда, сверху, уже видела, что мы тебя нашли. И если мы тебя нашли а у тебя не окажется денег, мы не сможем пойти в курильню? Гораздо хуже, дубина ты стай, Если мы нашли пацана, значит, мы нашли кошелек, верно? А если мы нашли кошелек, мы должны вернуть его законному владельцу, так? А если мы не возвращаем его законному владельцу, это ж выходит, что мы сами воры, сечешь? То есть, значит, нас же и посадят в кутузку. И тогда мы не сможем пойти в курильню? Понятное дело, не сможем. В курильню так ее и растак. Навейся лицу, вот куда мы отправимся, сечешь. То есть у него просто обязан быть кошелек. У тебя обязан быть кошелек, понимаешь? Ну так где же он? У меня его нет. Рука коротышки поднялась к ко лбу. Он потер виски кончиками пальцев с такой силой, что на коже остались красные следы. «Я даже не знаю, как еще понятнее тебе объяснить. Может, все же глянуть сзади?» Длинный начал заходить к нему за спину. «Честное слово, у меня его нет. Ищите сколько хотите. Я отдал его парнишке с той стороны». «Сообщник? Ох, боже мой! В такое они никогда не поверят. Никогда! Они не особенно высокого мнения о трущобной мрази вроде тебя». Не учитывают вашу сообразительность, недооценивают, как крыс или тараканов. А мы-то что? Мы и сами недалеко ушли. Если дело дойдет до судьи, то нас всех моментально вздернут. О, боже, так я и знал, надо было сидеть и не рыпаться. Так значит, мы не пойдем в курильню? Да заткнись ты со своей треклятой курильней. Пока они припирались, Натан потянулся вниз в поисках зуда. Красивый укус болел, к тому же его держали так крепко, что было трудно почувствовать что-то еще. Но он был уверен, что сможет найти искомое, если только ему позволят сосредоточиться. Однако вышло так, что это не понадобилось. — Господа, кажется, вы попали в затруднительное положение. Это был Гэм Хеллидей. Он стоял, прислоняясь к углу дома, не больше, чем в десяти футах от них. Было трудно сказать, откуда он появился. С таким же успехом он мог вылупиться непосредственно из стены за своей спиной. Натан недоверчиво потряс головой. «Тебе еще чего надо?» — спросил тот из похитителей, что был повыше. Гэм широко улыбнулся. «Чего мне надо, так это чтобы вы, двое таких выдающихся джентльменов, отпустили моего друга к его товарищам по играм, которые его давно заждались, я понятно изъясняюсь. Парнишка, его игры закончились. Мы ведем его туда, где его вздернут, так что никакие игры ему больше не светят. Разве что, честно сказать, вполне возможно, что кто-нибудь захочет поиграть с ним, прежде чем избавить его от страданий». Гэм поджал губы и шагнул вперед, небрежно, не спеша, с видом полного безразличия. «Это вряд ли» проговорил он. «Ну так как насчет того, чтобы его отпустить?» «Нет! Нет!» ответили оба в унисон и повернулись к нему спиной. «Вы, ребята, конечно, как хотите, но я бы сказал, что шансы у вас не Они обернулись снова, и выражение их лиц показывало, что если они терпели Гэма до этого, то сейчас их терпение истощилось. «Сгинь, парень, нам своих забот хватает!» Последнее, что нам нужно, это чтобы какой-то трущобный подонок лез в наши дела. Вот здесь вы абсолютно не правы. Я как раз тот трущобный подонок, который вам сейчас больше всего нужен. О чем это он? Позвольте я объясню вам понятнее, и лучше бы вы, господа, постарались побыстрее уловить суть, поскольку я уверен, что, хотя эти мемры там, наверху, и выглядят так, будто из них песок сыплется, Мозги у них еще не совсем сохлись, так что очень скоро они заподозрят неладное, и тогда нам всем крышка. Как мне видится, для вас есть только один выход из сложившейся ситуации: вы даете себя порезать и отпускаете моего паренька на свободу. Чего? Что-то я не пойму, что он такое болтает. Все еще недостаточно понятно. Если вы оставите паренька себе? вас вздернут как соучастников кражи, когда обнаружится, что кошелька нет. Если вы его просто отпустите, вас вздернут как соучастников кражи, поскольку он украл кошелек, а вы позволили ему уйти. Но, если вы согласитесь подвергнуться паре взмахов моего парикмахерского орудия, то после того, как вас зашьют, вы будете свободно отправляться на все четыре стороны. Итак, что выбираете? Двое глядели на него, слегка приоткрыв рты, словно он был каким-то эзотерическим проповедником или говорил на нечеловеческом языке. Гэм вздохнул и одним широким взмахом бритвы прочертил дугу через оба их лица так, что их рты стали немного шире, а полукруг мостовой в паре футов перед ними немного краснее. Он схватил Натана за руку. «Пусть не говорят, что я их не предупреждал. Пойдем!» Тот не стал мешкать. Он снова кинулся бежать плечом к плечу с Гэмом, прямиком туда, откуда его приволокли. Ты мог их убить? Чепуха! Натан, как и прежде, устремился к калитке. Но у Гэма был другой план. Когда до калитки оставалось еще футов пятьдесят, он вдруг затащил Натана в проулок, шедший вдоль задов торговых лавок, до пояса забитой пустой тарой и кучами отходов. Они добежали до середины, И тут Гэм куда-то делся. Натан резко затормозил и возрился на то место, где Гэм только что был. Пусто. Потом на уровне земли возникла Гэмова голова. «Ну, чего ты ждешь? Давай спускайся, пока тебя не прихватили. Я же не могу перерезать всех в городе, верно?» Гэм выглядывал из окованного металлом квадратного отверстия в булыжной мостовой. Едва достаточного, чтобы Натан мог в него проскользнуть. Видя, что Натан медлит с выполнением того, что ему было сказано, Гэм ухватил его за лодыжку и потащил к себе. «Да что это сегодня со всеми? Я что, так непонятно говорю?»